Глава 12 На королевский бал собралось еще больше эльфов, чем на прием, организованный в нашу честь. В принципе, это было ожидаемо, ведь тогда нас встречали в основном чиновники да другие дипломаты из соседних государств. А на бал они пришли уже не одни, а с членами семей. После приветственной речи Эннартира начались танцы но я не спешил включаться в этот праздник жизни. Вместо того, чтобы топтаться в середине зала, я отступил к закускам и, съев небольшую порцию завернутого в лист салата мяса, вооружился бокалом. Надолго меня в одиночестве, разумеется, не оставили. Это, в конце концов, неприлично позволить гостю пропустить танцы. Но я отвечал вежливым отказом каждому, кто пытался познакомить меня со своей дочерью, племянницей и прочими родственницами. По лицам ушастых было заметно, что они исполняют необходимый ритуал, вероятно, отрабатывают приказ короля. Так то большую часть чиновников скручивала от омерзения, чего они старательно не показывали. Однако интонации легко считать, если у тебя уже есть опыт. А у меня его было в избытке. «Вы не танцуете, Эннар Князев?» — спросил вставший рядом со мной эльф. «Я уже один раз танцевал с благородной дамой на приеме у Эннара Синеона, уважаемый канцлер». Покачивая бокалом с вином в руке, ответил я. «Так потом ее сын меня на дуэль вызвал». На лице ушастого появилась кривая усмешка. «Этот не слишком умный эльф еще жив?» — уточнил он. «Конечно, Эннар Флинар», — улыбнулся я. «Разве мог я убить Благородного до того, как мы подпишем договор?» «Да и потом, полагаю, это будет воспринято не слишком правильно». Канцлер Арканора кивнул, как и я, оглядывая толпу эльфийских придворных, с которыми смешались члены нашей делегации. «Нужно признать, что наши дамы смотрелись на фоне местных женщин куда экзотичнее, а потому и отбоя от кавалеров у них не было». А вот мужчины из посольства наседали в основном на Эннар постарше, старательно игнорируя молодое поколение. «Полагаю, вам следует все же выбрать одну пару на сегодня», проговорил Эннар Флинар. «Или, если не хотите политических и репутационных последствий, позвольте это сделать мне». Я взглянул на него внимательнее, но потом решил махнуть рукой. «В принципе, мне без разницы, с кем плясать эти унылые танцы». Благо, за время пути в Ландрас мы у стольких аристократов перебывали, что даже одноногий выучил бы все положенные движения. «Если вы меня представите, канцлер», — чуть склонив голову, ответил я, — «буду рад оказанной чести». В зеленых глазах эльфа мелькнуло удовлетворение, и он тут же позвал меня за собой. «Мы прошли через весь зал, пока не остановились у подножия королевского трона». Эннартир сам открывал бал вместе с королевой, так что я уже видел, как монархи слезают со своей верхотуры с помощью магии. «Ваше Величество», — приложив руку к груди, склонился перед правителем канцлер, — «как вы и приказывали, я нашел подходящего партнера для ее высочества. Позвольте представить, Эннар Князев». Взгляд Эннартира прошелся по мне чуть внимательнее, а вот королева осталась безучастной. Мои же глаза быстро нашли единственную принцессу на троне. Блондинка с бирюзовыми глазами, светящимися изнутри. Красивое лицо, также схожее с отцом, как и у наследника престола. На ней было струящееся платье под цвет глаз. Однако из-за того, что эльфийка сидела, разглядеть подробности не было возможности. Вообще родственников Эннартира присутствовало много, но девушка среди них была лишь одна. «Повезло ли монарху, что у него пятеро сыновей? Сложно сказать. Если грамотно не распределить роли, это может перерасти в гражданскую войну быстрее, чем король скажет «мама». «Эннар», — обратился ко мне король, — «моя дочь хочет танцевать, но сегодня среди присутствующих нет подходящей партии». «Я вижу, что вы тоже не увлечены этим развлечением, так как нет достойной Эннары для вас» а потому я считаю что вы будете прекрасно дополнять друг друга на этом балу ведь для того мы и заключаем этот договор чтобы и арканор и российская империя шли к прекрасному и взаимовыгодному будущему я чуть наклонил голову все же передо мной не мой правитель а потому и полноценный поклон как перед императором ему не положен хотя судя по лицам придворных эльфов местным это очень не понравилось впрочем их традиции, их проблемы. «В таком случае, ваше величество, могу ли просить вас распорядиться, чтобы музыканты исполнили то, что играет на балах у нас?» — уточнил я. «Танец несложный, и я уже убедился, что эльфы прекрасно усваивают его, так что ее высочество будет довольно». Означенная принцесса бросила на танцпол взгляд, но сохраняла молчание. «Что ж...» растянула губы в улыбке королева, после чего положила руку на подлокотник супружеского трона. "Дорогой, это будет крайне полезно". Да, приняв решение, медленно кивнул Эннартир. "Эннар флинар, распорядитесь". Канцлера словно сдуло. Вот он стоял рядом со мной, и в следующий миг я уже в полном одиночестве. "Кайлин", обратился к молодой эльфийке король «Теперь твоя проблема решена, партнер найден. Все ли тебя устраивает?» Смотрел он на нее не так, как на наследника или жену. Удивительно, но, похоже, дочь он искренне любит. И канцлер разговор со мной затеял по его приказу, чтобы у принцессы была возможность повеселиться на первом эльфийско-человеческом балу. Демонстративно окинув меня внимательным взглядом из-под ресниц, Кайлин ответила отцу. «Да, Эннартир, благодарю за заботу». Трон под ней пришел в движение, и сиденье плавно опустилось к полу. Эльфейка на секунду застыла на месте, глядя на меня с таким выражением, как будто я должен «пасть ниц» и возносить ей хвалу за то, что разрешила дышать с ней одним воздухом. Но взглядами меня уже давно не пронять. Платье действительно было выше всяких похвал. Материал был мне уже знаком, имел вполне конкретное магическое происхождение — паучий шелк. Оно струилось от плеч к ногам, облегая фигуру, как перчатка. И при этом крой подобран так, чтобы дразнить, но ничего не показывать. — Ваше Высочество, — проговорил я, чуть согнув спину и протянув руку, — прошу вас оказать мне честь этим танцам. — С удовольствием, Эннар Князев ответила Кайлин, осторожно вкладывая свои пальцы в мою ладонь. В зале воцарилась тишина, и если люди смотрели на меня с улыбкой, то представители мужского ушастого племени, наоборот, были готовы взорваться. Их, король, щел недостаточно пригодными для танца с принцессой, а дворянину из Российской империи не отказал. Хлесткая пощечина для благородных эльфов. Ведь монарх показал, что мнение аристократов его мало заботит, К тому же продемонстрировал всю серьезность встречи. Я все-таки один из дипломатов, а значит, в моем лице оказано доверие Российской империи. Просто следуйте за мной, ваше высочество. Помогая Кайлин занять правильное положение, негромко произнес я. Видите, Эннар», — подчеркнуто равнодушным тоном отозвалась та. «Музыка заиграла, и я сразу же начал вальс». Мелодия лилась медленно, окутывая пространство зала. Но никто, кроме нас двоих, больше не танцевал. Сотни глаз не сводили с нас взгляда. Однако принцессу это не волновало, она явно привыкла к вниманию с детства. Мне же было плевать на реакцию ушастых. Так что я, сохраняя на лице вежливую улыбку, просто отрабатывал номер. После танца с принцессой остальные дамы могут даже не подходить ко мне, ведь это равносильно заявлению, что они с ее высочеством ровня, а подобной наглости от собственных придворных Эннартир не допустит. Король вообще, судя по всему, держит свою аристократию в кулаке. «Какой интересный танец!» — произнесла Кайлин, едва шевеля губами. «Он, можно сказать, традиционный для официальных балов на земле, ваше высочество», — ответил я. «По крайней мере, последние три века уж точно». «Так мало?» — вопросительно изогнула бровь эльфийская принцесса. «У нас традиции куда древнее». «Не сомневаюсь, ваше высочество». Чуть шире улыбнулся я. Но наша официальная история насчитывает всего несколько тысяч лет, в отличие от вашей, исчисляющейся сотнями. Да, у эльфов было много времени, чтобы дойти до сегодняшнего дня. Наличие магии и долгая жизнь лишали их той торопливости, которая свойственна людям. Куда спешить, если ты проживешь больше века и успеешь всюду? Это людям, которые не так давно по историческим меркам хорошо, если до пятидесяти доживали? Не терпелось открыть новые законы, изобрести что-то, оставить свой след. «Ваша цивилизация настолько молодая?» Теперь уже не удержалась от удивления Кайлин. «Как же вы так быстро достигли такого превосходства в технике?» «У нас сильная жажда жизни», — ответил я. «У нас нет столько времени, чтобы тратить десятилетия на созерцание окружающего мира. Не так давно на Земле закончился период, когда шестнадцатилетние вожди завоевывали королевство для своих потомков». «Так рано?» «Кажется, я сегодня доведу ее до шока. Впрочем, иногда принцессам полезно узнать, что мир не вертится вокруг их нарядов и будуара». «Мне кажется, вы хотите меня обмануть, Эннар», — взяв себя в руки и чуть отвернув лицо в сторону, проговорила Кайлин. «Я вам не верю». «Истина, ваше высочество, такая штука, которая равнозначна. Верите вы в нее или нет? Она просто существует», — сказал я но если вы настаиваете, я попрошу у Александра Олеговича разрешения передать вам учебник нашей истории. Конечно, многих подробностей там не будет, однако вы сможете получить примерное представление, как жило человечество». На этот раз в ее глазах промелькнул интерес, и я мысленно поставил себе галочку. Наличием учебной литературы, конечно, никто не заморачивался, снаряжая нашу делегацию. Но если будет устойчивая связь с землей, ничего не мешает скачать нужное издание и распечатать его уже здесь. Я начала была принцесса, но нас прервала тишина, музыка закончилась. Буду вам благодарна. Я чуть кивнул и, вновь взяв ее руку, отвел обратно к королевскому трону. В последний момент пальцы Кайлин чуть сжались на моей ладони, если бы не прислушивался к ощущениям специально, не заметил бы. «Благодарю вас за оказанную честь, ваше высочество», — с поклоном проговорил я. Ее взгляд пробежался по придворным, до сих пор не переставшим наблюдать за нами. Полагаю, Арканору он запомнится надолго. «В таком случае могу ли я просить вас и о втором танце?» — уточнил я, после чего добавил. «А то вдруг ваши благородные аристократы что-то не успели рассмотреть». На губах Эльфийки появилась вполне искренняя улыбка. «Возможно, в конце бала», — ответила она и обернулась к отцу. «Если Эннартир позволит». Король, тоже наблюдавший за нами весь танец, явно был расслаблен и успокоен. Понимаю его тревоги, о моей истории с Киритами наверняка ему доложили в тот же день, а потому его величество рисковал, позволяя мне испортить отношения между нашими странами. Теперь же он пребывал в благодушном настроении. «Да, дочь, я не возражаю» подтвердил нашу договоренность Энартир. «На последнем танце». Кайлин поднялась на трон, а я, еще раз обозначив поклон, отступил в тот самый угол, где мы встретились с канцлером. Эннар Флинар в это время носился по залу, где-то что-то обсуждая, где-то пересекая путь излишне активным эльфом. «Интересно, неужели он везде успеет, и никто даже не посмеет бросить людям вызов?» Простояв у стола закусок пару танцев, я дождался, когда рядом окажется Александр Олегович. Высоцкий шел, настолько натурально разглядывая угощение, что даже я бы поверил, что он именно за ними, а не намеревался дать мне инструкции. «Талант!» «Ярослав Владиславович», — обратился он ко мне, — «вы танцуете с принцессой два танца?» «Именно, Александр Олегович», — подтвердил я. «Хорошо, я вызову охрану, чтобы нас встретили после бала, так что постарайтесь никуда не пропадать, не хотелось бы, чтобы такой день испортил какой-то конфликт». «Достаточно и того, что местные нары смотрят на наших женщин, как на законную добычу, а у их жен от злости все руки побелели». «Экзотика привлекает внимание», — с улыбкой ответил я. «Но не переживайте, я не собираюсь делать ничего провокационного. Как вы и просили, буду вести себя достойно». «Главное, чтобы и эльфы поступали так же», — кивнул Высоцкий, прежде чем отдалиться. Все важные разговоры начнутся в посольстве, а пока можно продолжать наслаждаться балом. И наши дамы не отказывали себе в удовольствии. Один партнер сменял другого, и каждый уходил немного озадаченным собственными эмоциями. Конечно, благородные эльфы старались держать лицо, и у них даже получалось, но... Искусство соблазнения у человечества развито лучше. Ушастые не дошли до такой стадии развития цивилизации, когда несколько умелых жестов со стороны женщины превращают тебя в осла, а наши дипломаты подготовлены на славу и нужные уроки им преподавали. Это не значит, разумеется, что кому-то из ушастых перепадет, но начало интриги вполне может сложиться. Все будет зависеть от того, как выгоднее Российской империи. В таких вопросах положение придворного, его социальный статус и неофициальный вес имеют решающее значение. Погрев в руках бокал с вином, я дождался, когда рядом со мной вновь появится канцлер. Эннар Флинар чуть кивнул мне и жестом предложил следовать за собой. Я отставил фужер на стол и пошел за эльфом. Вновь Кайлин спустилась со своего трона, приняла мое приглашение На этот раз в ней было уже меньше той надменности, что принцесса излучала перед первым танцем. «Вы знаете наши танцы?» Проговорила она так, как будто собиралась обвинить в чем-то. «И раз уж мы начали с человеческого, закончить нужно эльфийским». «С превеликим удовольствием, ваше высочество!» Чуть склонив голову, вежливым тоном ответил я. Заиграла музыка, и мы приступили к выполнению нужных действий. «Скучно, конечно, однако сейчас не то время и место, чтобы зевать. Поговорить тоже возможности не было. Теперь мы двигались не одни, а при посторонних вести нормальную беседу не получилось бы». «Как вам понравился бал в нашу честь?» — уточнила Кайлин, когда мы в очередной раз сблизились. «Все было прекрасно, ваше высочество», — ответил я. «Но главная жемчужина вечера все-таки сейчас рядом со мной». Она чуть опустила ресницы, демонстрируя, что принимает комплимент. Впрочем, по сравнению с тем, как изъяснялись Эннары, моя фраза была вульгарна и груба. Будь на моем месте эльф, его бы выкинули из дворца в тот же момент. Но такая неотесанность запросто прощалась человеку. «Мы же дикари, что с нас взять?» «Вы отлично танцуете», — заметила она. «Вы воин, Эннар Князев?» «Я скорее ученый, ваше высочество». Чуть наклонив голову, ответил я. Но кое-чему действительно неплохо обучен. И, как показала практика в Айлендере, по сравнению с некоторыми эльфами весьма хорош. Эннар не даст соврать. На губах принцессы возникла мимолетная улыбка. Ей, очевидно, было известно все про дуэль, ее предпосылки и последствия. «Вас описывали как грубого и прямолинейного дикаря», — произнесла Кайлин. «Но со мной вы ведете себя совсем иначе». «Если бы вы были эльфом, я бы легко приняла вас за Эннара с пограничья». «Благородный человек руководствуется долгом, ваше высочество», — с улыбкой ответил я. «А мой долг на сегодня — развлечь вас танцем». Мои слова заставили ее вновь изогнуть бровь. «Только долг, Эннар?» «Только долг, ваше высочество», — подтвердил я. «Вы прекрасны и недостижимы, поэтому нет никакого смысла пытаться добиваться большего» чем ваше мимолетное внимание». «Вас останавливает мой титул?» — с любопытством уточнила она. Я улыбнулся чуть шире. «Скорее, титул вашего отца», — ответил я. Принцесса чуть приподняла подбородок, не сводя с меня внимательного взгляда, и совершенно искренне засмеялась. Звук ее голоса приковал к нам все внимание, но мы продолжили двигаться, чтобы не испортить танец остальным. «Вы умеете заинтересовать, Эннар Князев», — успокоившись, прокомментировала Кайлин. «Признаюсь, сегодняшний бал порадовал меня куда больше, чем все предыдущие. Я рад, что мое присутствие скрасило вашу скуку, ваше высочество. И я надеюсь, что вы станете частым гостем во дворце, Эннар Князев». После короткой паузы продолжила принцесса. Музыка затихла, и я вернул королевскую дочь к ее трону. Эннартир поднялся со своего места и, поблагодарив гостей за замечательный вечер, вместе с остальными членами семьи удалился из зала. «Нам пора», — объявил Александр Олегович. «Охрана ждет у выхода». До выделенного нам дворца мы добрались в молчании. Высоцкий дал команду приводить себя в порядок, а после собираться в его кабинете, чтобы все обсудить. Разговор «Эннартир совсем потерял хватку», — заявил один из эльфов. «Подкладывает свою дочь под дикаря из чужого мира», — поддержал его другой. «А ведь совсем недавно он сам вел разговоры о том, чтобы сосватать ее с принцем Тиверина. Такое унижение для всех Эннаров просто невозможно терпеть!» «Осталось совсем недолго», — вклинился в диалог третий. Так что не имеет значения, что Эннартир решит, его век заканчивается. Хотя, конечно, Кайлин придется вычеркивать из наших планов. После такого демонстративного благоговения дикарю, Тиверин уже не захочет ее видеть на своем престоле. Значит, для нас она теперь бесполезна. «Девочка слишком юна и наивна», — произнес первый. «Она бы и так никакой пользы для нас не принесла». «Да и потом, зачем нам вообще оставлять кого-то из династии? Чтобы она после этого заявила о правах своих детей?» Эннартир наплодил кучу детей, и я не сомневаюсь, что Кайлин станет сдерживаться в этом плане. «Меня смущают, что люди восприняли все так спокойно», — сказал третий. «Такое чувство, будто они прекрасно осведомлены, что все сейчас происходящее не имеет никакого значения». Словно они сами готовят переворот, а потому не отдергивают своего пса, дозволяя его грубым лапам прикасаться к принцессе. Полно вам. Неужели вы всерьез допускаете, что Российская империя хочет сменить династию? А почему нет? Вы видели договор, который они утвердили с нашим Эннартиром? Там нет ничего толкового для людей, зато имеется военная поддержка со стороны Российской империи. Сами создадут видимость угрозы, сами приведут свою армию, а затем король подпишет любой приказ человеческого императора. А если заортачится, то люди просто выберут нового короля из тех, кто окажется позговорчивее. Жаль, что серебряный рассвет с ними не разделался еще у портала. Но-но-но, давайте не будем уподобляться фанатикам. Почему же? Мы ведь вполне можем найти способ сделать все их руками. Формальности важно соблюдать. Так что пусть устроит диверсию, как было в Аккаре. Мы их уничтожим, конечно, но беда уже случилась, эннартир скончался, как и вся его семья. На несколько минут в комнате стало тихо. Вы же не всерьез? Если мы будем тянуть и дальше. Эннартир поддержит войска Российской империи, и я совершенно точно не хочу пытаться прорваться к нему через них. Так что серебряный рассвет мне представляется самым лучшим выходом. О том, что с ними связаны мы, кроме присутствующих в этой комнате, никто не узнает. Что же, давайте действовать.